Глава вторая В коридоре тихо и пустынно. Светильники на стенах горели неярко, но всё же давали достаточно света для того, чтобы разглядеть окружающее. А здесь нашлось на что посмотреть. В стенных нишах прятались старинные доспехи и бюсты неизвестных полководцев. Чтобы прочитать надписи на табличках, мне потребовалась бы свеча или способность узнавать буквы на ощупь, как делал один старый полуслепой слуга у нас дома. Ой, где висели картины. Вот их-то, в особенности портреты, я разглядывала с особенным интересом, насколько позволяло освещение. Должно быть, это не самые важные члены королевской фамилии, раз их изображение оставили в старом замке. А может, просто портреты вышли неудачными, и в новой картинной галерее висят совсем другие полотна. Впрочем, какая разница? Я медленно пошла вдоль стены. От времени и, наверное, от сырости и холода Картины потемнели настолько, что сложно было рассмотреть одеяния изображённых людей. Только бледные надменные лица одно за другим выплывали из мрака. Признаюсь, мне сделалось не по себе. До того сурово и холодно глядели на меня с высоты королевские предки и прочие вельможи. Огни светильников трепетали на сквозняке, и тени двигались словно живые. Так и оказалось, что вот-вот кто-нибудь пошевелится и шагнёт с картиной мне навстречу а на картине останется лишь словно вырезанный ножницами силуэт. А может и вовсе ничего. И удастся рассмотреть, что пряталось за его спиной. Отполированные доспехи поблёскивали, и порой мне чудилось, будто это светятся глаза за глухим забралом. Только отвернёшься, а Железный Рыцарь протянет руку, возьмёт за плечо и спросит глухим, лязгающим голосом, что я позабыла в этом коридоре в такую пору. Шарф соскользнул, Сквозняк коснулся моей шеи, и я невольно поёжилась. И замерла. Впереди послышались шаги. Кто-то шёл навстречу. Медленно, очень медленно. И мне померещилось. Или шаги сопровождал звук, похожий на металлический шелест кольчуги или даже скрежет лад. Деваться было некуда, если только побежать назад. Я отошла довольно далеко от нашей комнаты. Или попытаться спрятаться за ближайшей незапертой дверью. Всегда можно сказать, что я просто заплутала в незнакомом месте. А что уж я делала ночью в коридоре? Второй вопрос. Ещё я могла укрыться в нише позади доспехов, вот только наверняка зацепила бы их и уронила, подняв шум на весь замок. Но ничего не сделала. Эти приближающиеся шаги, тяжёлые, мерные, словно заворожили меня и пригвоздили к месту. Я не могла даже шелохнуться целиком обратившись, вслух и следя. Вот незнакомец уже за поворотом, вот его тень легла на пол, вот она движется вперёд, касается меня, и если я подниму взгляд, то увижу, кто её отбрасывает. Я собралась духом. Ну, кого я могу здесь встретить? Может быть, ночного сторожа или того же распорядителя, который желает лично удостовериться, всё ли в порядке во уверенных ему владениях, да хоть бы и самого короля. Вдруг он, как в легендах, бродит по замку ночами и заглядывает в лица будущих невест в поисках наречённой. Всем ведь известно, что именно во сне проявляется истинная суть человека, днём сокрытая бронёй этикета и вуалью приличий. Но это был не король и даже не распорядитель. Передо мной стоял оживший доспех, почти такой же, возле которого я стояла, и который опасалась опрокинуть неловким движением при попытке спрятаться в нише. Все слышанные мной страшные сказки вмиг ожили. Это чудовище, неуспокоенный дух бродит по старому замку. А король собирать здесь девушек не только и не столько ради того, чтобы выбрать невесту. Нет, он хочет принести жертву этому духу. Быть может, не одну. Сколько девиц не вернётся домой. Родителям скажут, что их взяли в жёны знатные люди, заплатят откупного, и те останутся довольны. А если попытаются увидеть дочь? Что ж, им объяснят, почему не нужно этого делать. И если я не вернусь в нашу спальню, невозмутимая Инна скажет Делли и лиси что я нарушила какое-то правило. Ну надо же, угораздилась делать это сразу по приезду. И меня ни свет ни заря отправили домой. Они удивятся, конечно, но вряд ли сильно огорчатся. «Что с тобой, девушка?» — спросил вдруг доспеха и сделал ещё шаг вперёд. Теперь на виду оказался блестящий нагрудник. Я рассмотрела выгравированный на нём герб и поспешила склониться в придворном поклоне. Даже если это дух, то нужно выказать уважение, верноподданное тому, кто носит изображение вздыбленного грифона с мечом в лапе. Ведь это королевский герб. Быть может, мне встретился кто-то из давно почивших предков нынешнего правителя? «Ох, лучше бы я осталась в комнате». «Ты что-то потеряла?» «Он был совсем рядом со мной». «Нет, господин», — выдавила я, не поднимая головы. «Если не смотреть, то не так страшно». «Когда я была маленькой, то знала наверняка». «Если зажмуриться, то тебя не найдёт никакое чудовище». «Жаль, сейчас уже поздно было прибегать к этой уловке». «Незнакомец меня увидел». «Тогда выпрямись». «Чтобы я мог видеть твоё лицо, а не затылок», — приказал он. Голос был сиплый, словно в горле у незнакомца пересохло, и властный. Я не посмела ослушаться и встала прямо, по-прежнему глядя в пол. На желтовато-серых, в отблесках светильника камнях расплывались чёрные пятна. Капало сверху. Медленно, неотвратимо. И взяться копели было было неоткуда, кроме как из жил незнакомца». «Его убили в этом коридоре», — подумала я. «И с тех пор он бродит и бродит. Ищет убийцу. Да, наверняка так и есть. Но вряд ли его убила девушка. Значит, мне ничего не грозит. И я всё-таки рискнула посмотреть на неизвестного. Не в лицо, нет. Он оказался очень высок, и взгляд мой упирался ему в грудь. Всё-таки на нём был не полный доспех, нет. Кольчуга до середины бедра — «Нагрудник», «Наручи» и ещё уйма железа, название которому я не знала. Братья наверняка сразу поняли бы, чьей работы доспех перед ними, в каком веке он сработан, каким мастером. Они разбираются, дедушка научил. Хотя, как может пригодиться это знание в наши времена, если ты не намерен всю жизнь заниматься описанием судеб, давно почивших людей, в том числе знаменитых воинов?» Я не знала ответа, а спросить у дедушки побоялась. «Что же ты стоишь?» — спросил он, затаённый насмешкой. «Я тебя не держу. Беги скорее к своему милому». «О чём вы?» Тут до меня дошло, о чём он говорит, и кровь бросилась в лицо. «Да как вы смеете?» «Ещё всякий призрак станет отпускать непристойные шуточки». Могла бы я добавить, но вовремя прикусила язык. «Он ведь может рассердиться». «А что тогда со мной станет, неведомо». «Куда же ты спешишь в такой час, нарядившись словно на бал?» «На бал?» — невольно переспросила я, взглянув на себя. «В таком-то платье?» «Оно, как верно сказала Лиса, вышло из моды триста с лишним лет назад. Но ведь призрак не вчера появился, то есть умер. Неважно», — тряхнула я головой. «Может, для него это платье самое, что ни на есть писк моды?» «Ох, неужели нас в самом деле готовят в жертвы, потому и одевают одинаково, чтобы злой дух не удивился, увидев нынешние наряды?» «Я тебя не помню, девушка», — сказал он вдруг. «Ты одета, как знатная дама, а ведешь себя, словно виноватая служанка, укравшая платье у госпожи, чтобы покрасоваться на деревенском празднике. Я угадал. Вижу, у тебя не хватило смелости взять еще и украшения». «За платье госпожа, может быть, и простит, если сама не отдала тебе старое. А вот за драгоценности прикажет запороть на конюшне». Я лишилась дара речи. «Но это не моё дело», — добавил он. «Беги, пока тебя не хватились». Я ничего не видел. С этими словами он повернулся и пошёл прочь. С каждым его шагом он сильно хромал. Меня отпускало напряжение». Казалось, до того он удерживал меня взглядом, словно прочными путами, а теперь отпустил. И это я ещё не смотрела ему в лицо. Наверное, взгляни я в глаза, вовсе не опомнилась бы. А теперь был шанс спастись, раз уж он не тронул меня и оставил в покое, сочтя недостойный своего внимания. Даже обидно как-то. Кап, ещё одна тёмная клякса расплылась на каменном полу. «Вы ранены, сударь? Едва слышно выговорила я. «Что?» Он остановился и обернулся. «Я не слышу, что ты лепечешь, девушка. Говори громче. Если хочешь попросить поженить тебя с милым, сделай одолжение. Подожди хотя бы до завтра. Мне не до того». «Я спросила, вы ранены?» Повторила я громче. «И кто меня за язык тянул?» «Кровь. Вот. На полу». «Вижу». Он поднял правую руку закованную в кольчужную перчатку. Коснулся левого плеча. «В самом деле?» «Надо же!» «Не заметил?» «Может быть, позвать кого-то на помощь?» «Нет». После паузы ответил он. «Иди своей дорогой. Ты не видела меня, а я не встречал тебя. Понятно тебе, девушка?» «Да, сударь, как скажете». Пробормотала я. «Только след останется. Кто-нибудь еще заметит». как подотри». Приказал он таким тоном, словно даже не сомневался в моём повиновении. А с этим найдется у тебя платок. Нужно чем-то зажать рану. Платок у меня был, вышитый из тонкой ткани, но до того маленький, что его хватило бы разве только порезанный палец обмотать. Впрочем, в старых легендах, тех, из которых матушка не выморала кое-какие строки, говорилось, что знатные дамы, бывало, перевязывали раны возлюбленных своими нижними юбками. На мой взгляд, это могло скорее навредить раненым, чем помочь. Вдобавок, как я уже упоминала, к выданному платью вороха нижних юбок не полагалось. Всё, что у меня было, — это шарф. Его-то я и предложила пустить в ход. Ну, как предложила? Показала жестом. «Подойдёт», — кивнул мужчина. Я осмелилась взглянуть чуть выше, потом ещё. Волосы у него были не очень длинные. Едва по плечи. Сейчас они неопрятными, непонятного цвета сосульками свисали на худое, какое-то измождённое серое лицо с тёмными провалами глаз. В неверном коридорном свете он выглядел словно оживший покойник, каковым наверняка и являлся. А я имела глупость с ним заговорить. «Ну же, девушка!» Требовательно произнёс он. «Взялась помогать? Так не стой столбом!» Рана была у него на плече. «Почти под самым наплечником!» И мне, право, не хотелось представлять, с какой силой был нанесён удар, споровший кольчугу и прочную кожу чехла под ней и доставший до тела. Я подумала, что если зажать рану чистым платком, а потом потуже перетянуть шарфом, то, может быть, кровь остановится. Ну, или хотя бы какое-то время не будет капать на пол. Ох, нет. Всё равно будет. Её уже изрядно натекло на рукав и в перчатку». Но с этим я ничего поделать не могла. Ну а самым удивительным оказалось то, что на ощупь призрак казался человеком из плоти и крови. Я ощущала под пальцами металл и кожу, чувствовала даже дыхание, горячее и прерывистое. Признаюсь, я была не слишком осторожна при перевязке, потому что мне хотелось покончить с нею как можно скорее. «Вот так, сударь!» — сказала я зачем-то. «Благодарю, девушка!» — кивнул он и ушёл прочь, не оглядываясь. Я смотрела вслед, пока тяжёлые шаги не стихли за поворотом, и только тогда догадалась взглянуть на себя. Конечно же, я испачкалась в крови. На платье спереди красовалось пятно. Будь ткань видно красной, как у кузин, это не было бы так заметно, но как же быть? Прошептала я вслух, и по дурной привычке принялась грызть ноготь. Остановил меня неприятный солоноватый привкус. И тогда я поняла, что испачкала не только платье, но и руки. Но руки можно отмыть, а с пятном я ничего сделать не сумею. Вдобавок призрак приказал подтереть следы крови на полу. Но чем? Я потёрла пятно подошвы туфли. Оно размазалось и немного потускнело. Может, его никто не заметит? А за день затопчут так, что и воспоминаний не останется. Вот только с теми пятнами, которые успели подсохнуть, Такой фокус не выходил. Я скорее стерла бы подметки до дыр, чем уничтожила следы крови, впитавшиеся в камень. Быть может, она пролилась века назад, и с тех пор никто не может ее отмыть? Подумала я, кое-как размазав еще одно пятно и отыскав следующее. Почему-то мне даже в голову не пришло ослушаться приказа этого странного человека с королевским гербом на груди. Я замерла, увидев, как засохшая кровь исчезает с каменной плиты будто кто-то невидимый, но могущественный стирает её, словно пыль с каминной полки. Миг, и пол сделался девственно чист. Я сделала несколько шагов дальше, туда, где точно видела пятна. Их не было. У меня отлегло от сердца. Наверное, я выполнила приказ призрака. Хотя бы постаралась. А поскольку с рассветом все следы потусторонних существ исчезают, то исчезли и пятна. Из платья пятно пропало». Какое счастье! Ох, надеюсь, призрак не станет сердиться и тем более искать меня. Ведь легко узнает среди прочих. Не думаю, что среди будущих невест короля много рыжих. Да цвет волос не столь важен. Я испачкалась в его крови. Он видел меня, говорил, прикасался. А значит, легко отыщет, если пожелает. Рассвет уже близко. Ужаснулась я, и опрометью бросилась в свою комнату. Ещё перепутала дверь, и вломилась к незнакомым девушкам. Хорошо они крепко спали и не проснулись, когда я ворвалась. Только одна недовольно пробормотала что-то во сне. Вернувшись к себе, я потихоньку разделась и нырнула в постель. Никак не удавалось согреться. Словно призрак был где-то поблизости, и от него веяло потусторонним холодом. «Что за глупости?» Рассердилась я на себя и накрыла голову подушкой. Не был он холодным. «А может...» Может, он и не призрак вовсе? Но кто тогда? Кто-то развлекается и пугает девушек? Но откуда ему было знать, что я именно в это время окажусь в том коридоре? Или действительно за каждым нашим шагом следят и докладывают? К тому же распорядителю. А он записывает в свою книжечку? Такая-то ночью не спала и бродила по замку. секая это отказалась ужинать и капризничала. Под подушкой стало нечем дышать, и я высунулась наружу. Ноги немного согрелись, и на том спасибо. «Ну, хорошо», — продолжила я размышлять. Сна всё равно не было ни в одном глазу. Если я встретила ряженого, а кровь была, пускай свиная, то куда она подевалась? Или это вовсе не кровь, а особая краска? Или... Я же читала про исчезающие чернила, так? Может, это они и есть? Но с рук они тоже исчезли. Гадать не было смысла, но чем еще заняться, когда не спится, а до подъема осталось всего ничего? Мне не давал покоя королевский герб. Вообще-то носить его або кому не положено. Но, может, ряженому просто дали старинный доспех, некогда принадлежавший члену королевской фамилии? Неужели не нашлось другого? Может, и не нашлось? Очень уж этот человек был высок. Я припомнила другие доспехи в нишах. Те тоже были рассчитаны на крупных людей. Но этому, пожалуй, оказались бы маловаты. Но почему тогда не отправить бродить по замку кого-то другого? Или только одного единственного мужчину? Сочли безопасным для девушек? Хотя какая уж тут безопасность. Если бы у меня были слабые нервы, как у тётушки, я могла упасть в обморок и разбить голову. Или перепугаться до такой степени, что заболеть нервной горячкой. От неё, бывает, умирают. И можно подумать, если бы я завизжала на весь замок, вышло бы лучше. Мне не давал покоя герб. Он так врезался в память, что стоило закрыть глаза, как перед внутренним взором появлялся металлический нагрудник и на нём вздыбившийся грифон, перечёркнутый глубокой свежей царапиной. Допустим, по какой-то причине. Некоему человеку дали именно королевские доспехи, а убрать с них герб — «Значит испортить дорогую старинную вещь». «Но почему его хотя бы не прикрыли какой-нибудь накладкой?» «Неужели при дворе не нашлось умельца, способного сделать это, не повредив нагрудник?» «Не повредив. Но как же царапина?» «Вот что ещё странно. Нагрудник не походил на доспехи в нишах, тщательно начищенные и отполированные. Он выглядел так, будто, будто его использовали по назначению. И не так уж редко». Это царапина поперёк герба. А если напрячься, то можно припомнить. Там была ещё и глубокая, частично заполированная, выщербина, повыше. Как будто кто-то рубанул наотмашь по плечу, и клинок скользнул по наплечнику вниз, и много других, поменьше, не таких заметных. Это не парадные доспехи. «Но что в этом странного?» — спросил я себя. Нашли где-то вружейную амуницию королевского прапрадедушки. Вот и всё. Не в парадное желаты наряжать этого, как бы его назвать. Неважно. А поставили нарочно, чтобы посильнее напугать тех, кто его увидит. Со мной ведь получилось, верно? Может быть, король издал указ, которым дал позволение притворяться, ну, хотя бы почившим предкам. Да, вот так уже лучше. Такое вполне вероятно. Закончить мысль я не смогла. Уснула. Всегда со мной так. Если на уме есть хотя бы глупая детская загадка, я буду мучиться, пока не отгадаю её. А уж подобное. Во сне я никак не могла отделаться от Грифона. Оперение его, клюв и когти сияли нестерпимым блеском. Меч в поднятой лапе тоже. А уж на щит больно было даже взглянуть. Щит? Но это ведь вовсе не... «Доброе утро, сударыни!» Голос Инны заставил меня пробудиться. Впрочем, не только он. Горничная распахнула ставни, пустив холодный осенний ветер и солнечный свет. Тучи разошлись, и в наше окошко можно было разглядеть кусочек блекло-синего, словно полинявшего от бесконечных дождей неба. «Закройте, будьте любезны!» Сердито попросила Делла, с головой спрятавшись под одеяло. «Вы что, хотите, чтобы мы простудились насмерть? Свежий воздух полезен для здоровья», — так говорят лекари Его Величества. Невозмутимо ответила Инна. «А он что, чем-то болеет?» — неподдельно изумилась Лиса. «Его Величество ведь совсем молод!» «Что за ерунду ты опять мелешь воскликнула Делла. «Сама подумай. При дворе непременно должны быть лекари. Ведь там столько вельмож». «Вы совершенно правы, сударыня». Сдержанно улыбнулась Инна. А помимо лекарей, при его величестве состоят дегустаторы. Они пробуют подданные к столу кушани, ведь в них может оказаться яд, а также чародеи, способные прозревать злые намерения в людях. «Я думала, это сказки», — прошептала я. «Или что чародеи давным-давно вымерли вместе с грифонами и единорогами». «Вовсе нет, сударня повернулась ко мне горничная. «Конечно же, таких людей очень мало», И большинство из них служат высокопоставленным персонам. К слову, перед последним испытанием все участницы должны будут предстать перед чародеями, а те определят, не таит ли какая-нибудь из девушек преступных замыслов, не использует ли колдовские амулеты, снадобья и всевозможные злые зелья, чтобы показаться лучше, чем она есть на самом деле, или даже приворожить его величество. Впрочем, рано еще говорить об этом. «Словно в прошлое угодили», — пробормотала Делла и решительно села на постели, скинув одеяло. «Бррр! Чародеи, амулеты? А что, Инна, улеченные в зловредном колдовстве? Затравят собаками или разорвут лошадьми? Право, не помню, как принято было поступать с ведьмами. Ну, зачем такая жестокость, сударыня?» — улыбнулась-то. «Ее просто предадут позору и отправят в освояси» если, конечно, родители согласятся принять её под свой кров. В противном случае участь её незавидно А сейчас прошу умываться, сударыни. Мне нужно разбудить остальных». Стоило ей выйти за дверь, Лиса спрыгнула с кровати, босиком подбежала к окну и закрыла ставни. «Очень умно», — процедила Делла. «Теперь не видать низги. Зато не дует», — ответила та. «Одевайте скорее, я снова открою». Одевшись, умывшись и причесавшись, мы чинно уселись на кровати, накинув на плечи одеяло и принялись ждать завтрака. «Говорят, от холодной воды улучшается цвет лица», попыталась я подбодрить кузин. «Если так пойдёт и дальше, то все мы будем румянами», согласилась Делла. «Только недолго». «Почему?» — спросила Лиса. «Потому что от сильной простуды можно умереть». Всё равно не поняла, при чем тут цвет лица. «От простуды бывает жар, а от жара румянец, глупая ты девчонка». «Будто я не догадалась», — фыркнула та. «А раз догадалась, зачем спрашиваешь? Скучно сидеть просто так. А ты до того забавно сердишься?» Захихикала Лиса, и Делла потянулась схватить её за ухо, но не успела. «Вижу, вы в хорошем настроении, с сударыня», — сказала Инна, показавшись на пороге. «Чего, к сожалению, я не могу сказать о многих других девушках. Прошу следовать за мной. Пока вы спали, приехали последние гости» поэтому завтрак сегодня подадут в общую трапезную. Хотя мы взглянем на остальных, — подумала я. Трапезная оказалась просторным залом, в котором у два ряда стояли простые деревянные столы и скамьи. Горничные рассаживали своих подопечных вы им одним ведомом порядке. Я присмотрелась. Вроде бы не по росту, не по старшинству, вряд ли по родовитости. Все мы сейчас были на одно лицо. И даже не по цвету платьев. К слову, в зелёном оказалось ещё несколько девушек. Были среди них и рыжие, и блондинки, и даже темноволосые. Видимо, горничные решили, что и этим красное не пойдёт. И я обрадовалась, словно обрела потерянных сестёр. Нужно будет постараться узнать их поближе, если получится. «Посмотри направо», — прошипела Делла. «Вон та блондинка. Узнаёшь?» «Нет», — честно ответила я. «Никогда её не видела». «Это почти наверняка принцесса Карадин», — уверенно сказала Лиса. «Точно-точно. У её бабушки точно такие же брови и тяжёлые веки. А у отца горбинка на носу. Ну уже Тесса. Неужели ты не узнала?» «Да нет же. Признаюсь, я всегда поражалась способности кузин запоминать особенности ушей, носов и подбородков знатных персон, которых они видели разве что в детстве и издали, когда мы были на празднике в столице, и смотрели на королевскую процессию с балкона. Ну, может быть, ещё на портретах в замках тех из знакомых родителей и дедушки, кто имел какое-то отношение к цвету дворянства. Я имею в виду всяких четвероюродных племянников, жён, кузенов, сводных братьев, этих самых вельмож. Почему-то именно такие люди обожают бахвалиться эфемерной связью с высшим светом, и наводняет свои жилища плохими копиями портретов дальних родственников. По-моему, ничего особенного в блондинке не было. Красивая, холёная, надменная. Это впечатление усиливали тяжёлые веки, о которых толковала Лиса. Она держалась с королевским достоинством, но кругом хватало других девушек, которые вели себя точно так же. Правда, я не стала на них указывать. Если кузины примутся вспоминать, где уже видели такие черты лица, Я взвою, как волк на луну. Наверное, я не права, и мне тоже следовало высматривать возможных фавориток этих испытаний, чтобы постараться познакомиться с ними и, возможно, в дальнейшем войти в их свиту, оказаться при дворе. Но я полагала, что у принцессы Карадин наверняка уже есть наперсницы, которые прибыли с ней вместе и вряд ли позволят посторонним приблизиться к своей госпоже. «А ссориться с кем бы то ни было я не люблю». «Тем более по такому глупому поводу. Пускай кузины попытаются завести с нею дружбу, если им так хочется. А я поищу ровню себе». Три громких удара заставили всех вздрогнуть и прекратить перешёптываться. Оказалось, во главе столов, как глупо звучит, появился распорядитель. Вид он имел крайне бледный. Должно быть, всю ночь принимал запоздавших гостей, однако держался с большим достоинством. Немудрено. Ему выпала такая честь и ответственность. «Сударыни!» — заговорил он, когда в зале воцарилась тишина. «Теперь, когда все вы в сборе, позвольте поприветствовать вас от имени Его Величества, дар Арана Второго, и пожелать, чтобы пребывание вашего в замке старой птицы оказалось приятным и плодотворным». «Насчет приятности я бы поспорила». Едва слышно прошептала Делла. «Откуда такое название?» — удивилась я. Этот замок обычно называли Старым Королевским, но...» Я поняла, что отвлеклась и вновь обратилась вслух. «На ближайшие дни, а может и месяцы, это место станет вашим домом», — продолжал распорядитель. «Вы будете жить бок о бок и заботиться друг о друге о своем жилище до тех самых пор, пока Его Величество не сделает свой выбор». Подавленная тишина была ему ответом. «Думаю, большинство из нас как-то не так представляли себе королевские смотрины. А ведь наверняка чьи-то старшие родственницы принимали участие в предыдущем королевском испытании». Подумала я и посмотрела на соседок по столу уже с большим интересом. Неужели они ни слова не сказали о том, как оно проходит? Может, им запретили говорить? Взяли клятву? А то и заколдовали. «Все вы уверен задаетесь вопросом». «Что же такое королевское испытание?» — произнёс он, подтвердив мою догадку. «Хочу сообщить вам. Оно началось в тот самый момент, когда вы переступили порог замка и уверили себя нашим заботам. У испытания множество этапов, и не все они будут лёгкими. Какие-то покажутся вам странными и бессмысленными, какие-то невероятно простыми, а иные — жестокими и опасными». В зале послышался ропот. «Да, Его Величество обещал вашим родителям обеспечить вашу защиту и неприкосновенность», чуть возвысил голос распорядитель. «Я ведь не сказал, что опасности подвернитесь вы сами, сударыни». «К слову, умение слушать и слышать — тоже важная часть испытания. Не забывайте об этом». «А теперь к делу». Он откашлялся и продолжил. «Как я уже сказал, замок старой птицы отныне ваш дом, сударыни» а потому вам придётся как следует позаботиться о нём. Слуг недостаточно. А потому каждая из вас в свою пору должна будет побывать на кухне и на скотном дворе, в птичнике, в прачечной и на чердаке. Каждое утро вы станете тянуть жребий, который определит, чем вы станете заниматься в ближайшие дни и в какой компании. Все подавленно молчали. Я не удержалась и покосилась на принцессу Кародин она сохраняла полнейшее спокойствие, будто ее ничуть не пугала вероятность очутиться на кухне, словно последней служанке. «Конечно же, вас не оставят без помощи», — добавил распорядитель, «но окажут ее лишь тогда, когда вы попросите. Знаете, однако, что одна такая просьба простительна, две — повод задуматься, ну а третья откроет вам двери замка, вы отправитесь домой». Впрочем, те из вас, кто не желает продолжать испытание, могут уехать немедленно. Итак, я услышала шелест и повернула голову. Смуглая шатенка слева от меня встала первой. Ноздри ее раздувались от возмущения. Глаза метали молнии. Ее примеру последовало еще несколько девушек. «Проводите», — кивнул распорядитель, и одна из горничных пригласила их следовать за ней. Я взглянула направо. Принцесса Карадин даже не шелохнулась. Может быть, она знает что-то, чего не знают другие? Иначе почему настолько невозмутимо? Нужно присмотреться к ней, вот что. Ну а теперь, сударыни, когда вы лишились первых семи соперниц, тех, кто не сумел не то что пройти королевское испытание, а даже и по-настоящему приступить к нему, сказал распорядитель, приступим к завтраку. Жребий вы будете тянуть после него. И помните, в любую минуту вы можете отказаться от дела, которое будет вам поручено, и отправиться домой. Приятного аппетита!